Правило 99 Вы не виноваты. Есть люди, которые порхают по жизни, есть люди, которые прорываются через нее с боем. Иногда для такой битвы есть объективные предпосылки, иногда она, кажется, возникает на пустом месте, но нередко причины обнаруживаются внутри самого человека. Я наверняка так же, как и вы, знаю ряд людей с кошмарным прошлым, таких, кто пережил дурное обращение, отсутствие родительской любви, семейную трагедию, ну... Сами знаете. Многие из них, вполне понятно, пострадали от этого, но многие, наоборот, вышли из всех испытаний более сильными и стойкими. Я знаю одного мужчину, который остался без обеих рук, когда ему не было двадцати, и вряд ли вы встречали кого-нибудь более жизнерадостного и уравновешенного, чем он. Я знаком с людьми, которые, несмотря на тяжелейшее детство, вырастали разумными и счастливыми взрослыми. Мне известны неблагополучные семьи, в которых кто-то из детей остался с грузом проблем на всю жизнь, а кто-то перенес... Все без явных последствий, наоборот. Но я знаю людей, выросших в прекрасных семьях, которые стали алкоголиками, наркоманами или психопатами. Я не буду вводить никого в заблуждение скажу честно, да, среди моих знакомых серьезными проблемами в жизни больше тех, кто вырос в неблагополучных семьях. Но все же и детей вполне успешных родителей, получивших превосходное воспитание, среди них немало. Это объясняется тем, что родители – лишь один из факторов возникновения проблем в зрелом возрасте. Помимо них, существует еще множество иных причин, которые могут наградить ваших детей проблемами, как внутренних, так и внешних, причем таких, на которые вы никак не можете повлиять. Если вы уверены в том, что добросовестно исполняли все обязанности правильных родителей, не забывая, естественно, о том, что идеальных родителей не бывает, то я гарантирую вам, что не вы виноваты в том, что у ваших уже взрослых детей откуда-то возникают проблемы. Не казните себя, если у вашего ребенка возникает депрессия, или он не в состоянии поддерживать постоянные взаимоотношения с партнером, или пьет, или в 35 лет остается безработным. Вы не виноваты. Вы, вероятно, должны были нести ответственность, если вашему ребенку в детстве пришлось бы мокнуть ночью под дождем на улице. Но если он спит в канаве в 30-летнем возрасте, это уже не ваша проблема. Иногда бывают даже такие ситуации, когда вы понимаете, что единственное, что вам остается, это закрыть перед собственным ребенком двери вашего дома. Сегодня часто говорят о суровой любви, такое действительно может случиться и в вашей жизни, но при этом главное, чтобы ваш ребенок все равно знал, что вы ждете возможности снова распахнуть перед ним дверь. И сделайте это, как только будете уверены в том, что это можно сделать. Если ваш ребенок пройдет через по-настоящему суровые испытания, может оказаться так, что кроме вас никто на свете уже не захочет впустить его в дом. Друзья могут отвернуться от него, но вы не отвернетесь, не предадите, не оставите на произвол судьбы. Вы будете ждать и при первой же возможности поможете ему вспомнить, что всегда будет на этом свете хотя бы один человек, который будет любить его любым и поддерживать в любых обстоятельствах. Чувство вины – это эгоистичное, слабовольное чувство. Вы сможете куда лучше помочь себе и вашему ребенку, если не будете ему поддаваться и не погрузитесь в трясину самобичевания и смакования собственных ошибок. Все, что вам нужно сделать, признать, что вы ни в чем не виноваты, а прошлое в любом случае не изменишь, и направиться все силы на исправление существующей ситуации. Да, даже в два часа ночи, когда вас мучает бессонница из-за переживания о детях, не позволяете себе свернуть на ложный путь. Да, я знаю, как это трудно, но он не приведет вас никуда. А еще, на самом деле не исключено, что вы считаете себя виноватым не потому, что действительно допустили ошибку, а потому что боитесь, а вдруг окажется, что это так. Так вот, если вы хотя бы наполовину достойно выполняли свои обязанности, вы ни в чем не виноваты. Как сказал родитель писателя-эксперт Стив Бидлф, ваша работа всего лишь присматривать за ними, пока они не получат помощь.